Это случилось на второй день плавания, ближе к полудню. До того плыли мы нормально, почти без происшествий. Почти. Это поздним вечером на горизонте какая-то лохань черная мелькнула. Но мельканием и ограничилась. Варгелла из-за нее долго на смотровой площадке, ну, кажется, Марс, это воронье гнездо, именуется, или как-то так, планетарно проторчал в позе Колумба. Ничего, понятное дело, не увидел. Понятное, потому что даже я в свой цейс только на полминуты тот корабль поймал. И то лишь потому, что на фоне заката. Ну, а мы для них, соответственно, в темной стороне горизонта получались. А орки хоть в темноте видят и на ура, у них все же глаза, а не телескопы, или, скажем, прицел с зуммированием. Классная штука. Я однажды в подбитой «Пантере» с таким прицеликом битых полчаса игрался. Так что, по-моему, дергался Варгелло зря. Хотя, если вдуматься, ему, конечно, виднее, из-за чего в здешних водах дергаться стоит. Тем более, что кораблик, мелькнувший, как мне один из матросов объяснил, очень был похож на гоблинскую патрульную галеру. По здешним меркам... Это что-то вроде легкого крейсера, и для корыца типа нашего может стать неприятностью совсем не шуточной. Потому как установка на седжанские корабли торпедных аппаратов в текущую пятилетку не планируется, да и в следующую тоже. Повезло. С утра мы шли хорошо. Ветер, правда, был скорее встречный, чем попутный. Но у капитана данный факт и не беспокоил. Как я понял, для такого корыта, как двойная шутка, особой разницы нет в ввиду кособочного устройства парусов. Ну или как-то так. Главное, чтобы ветер вообще дул. Он и дул себе стабильно так, ровно до полудня, а затем как-то резко стих. А взамен начала муть какая-то наползать. Туман, не туман, желтоватое какое-то марево. Я поначалу на него внимания особого не обратил, пока не увидел, как бравый наш экипаж не начал по кораблю носиться, словно их дикие пчелы пережалили. Мы, помню тоже, как-то раз верст пять по лесу пролетели из-за Витюши. В метку, видите ли, рядовому Шершневу захотелось. Дождался, пока Варгелла закончит с помощником разговаривать. Подошел. — Чего шумим? — спрашиваю. — Шторма ждем или где? — Или как? — огрызается капитан. — Ждем. Не знаем, чего. — То есть? Варгелла многоуголку на лоб сдвинул, затылок пятерней поскреб. — То есть вот оно и есть, — отвечает он. «Три века назад Имперцы здесь черный флот разгромили. Сам властелин тогдашний вместе с флагманским бревноутом своим на дно пошел. Знатная была победа, только, — добавлят капитан, — то ли колдун заклятие предсмертное успел кинуть, то ли о проклятии по смертам заранее озаботился. В общем, нехорошее здесь место. — Да прось — У вас, как я поглядел, куда ни плюнь, везде уже все колодцы заплеваны. То покойничкам на погосте не лежится, то еще какая аномалия вылезет, курская, магнитная. Час слово добавляю. На минном поле и то, и на раз проще было. — Повоевал бы ты с наше... — Нет уж, — перевеваю я капитана, — повоевал бы ты с мое... Варгелла брови сдвинул, плечи расправил. Ну и я тоже, угрожающе, выражение рожи на лице изобразил. Минуты две мы так вот друг на друга зыркали. Я первым не выдержал, рассмеялся. — Да ладно уж, — говорю, — хватит. Сколько ни дуйся, а жаба с тебя, Варгелла, все одно никудышная. Скажи лучше чего предпринимать планируешь? в свете текущей обстановки. «А что тут сделаешь-то?» — качает головой капитан. «Мага у меня на корабле нет. Сейчас вот парней на весла посажу, хоть с места сдвинемся. Ну-ну. Идея это мне не сказать, чтобы нравилась. Не скажу насчет моря, но вот на реке или озере при спокойной воде звук далеко расходится». В сочетании же с туманом пикнуть и не успеешь, как выскочит на тебя давешняя гоблого галера, а то и чего похуже. С другой стороны, собственных идей у меня не имелось, а Варгелла, мотаясь по здешним волнам, уже не первую и даже не десятую собаку должен был на камбузе схарчить, фигурально выражаясь. Если, конечно, кашавар, то есть кок здешний, не из полуночных до кирцев родом будет. Мне, как мне Дара рассказывала, и собак за милую душу едят, и даже насекомых всяческих, саранчу и прочих тараканов, ну, почти как наши китайцы. Капитан еще раз кивнул мне напоследок, развернулся, язычно так, словно с рупором стоял, начал команды раздавать. Выходило у него длинно, кучеряво, Я вообще-то и не любитель такого вот слова употребления. Даже у нас. А здешние морские термины для меня и вовсе лес темный. Но все равно заслушался. Пять минут без повторов. Это, знаете ли, для тех, кто понимает, очень даже весомо. Слушал я варгелловой рулады, пока об меня матрос с бухтой троса едва не навернулся. Я его у самой палубы подхватил, обратно на ноги поставил, отряхнул, посоветовал под эти самые ноги изредка поглядывать, на предмет, не завелось ли чего-нибудь нужного в хозяйстве, а сам боком-боком, мимо мачты и в носовую часть. Настрой у меня, если честно, колебался где-то между паршивым и препаршивым. и за моря. Потому как морской круиз, соленый ветер в лицо, волны, паруса и прочая романтика — это все здорово, никто не спорит, но исключительно в мирное время. А на войне, которая здесь и сейчас как бы происходит, ну, сухопутному вояке вроде меня посреди моря-океана становится не по себе. Плывешь и думаешь, да вбанут по тебе из-под этих... Поэтами воспет волн торпедой. Или пронесет судьба мимо перископа. До подводных лодок черные, понятное дело, еще не доросли. Но магия их тоже много чего умеет. По крайней мере, если хоть треть тех баек, что капитан на пару с помощником нам за ужином пересказали, какое-то отношение к правде имеет. «Эх, думаю, мне бы землю под ногами, до привычного врага!» Ну, или хотя бы, чтобы мутить, перестало. На носу мне особо легче не сделалось, скорее, наоборот. К головной боли еще и тошнота добавилась. Правда, делиться с чайками и завтраком желания пока нет, как, впрочем, и самих чаек. «На всякий случай» я вцепился покрепче в планшир и вгляделсяперд и там впереди в тумане что то дрогнуло и накатило словно волна один раз со мной уже такое было ехали с карой и вдруг на поле перед нами немецкая атака во всей красе танки мотопехота все как положено видно слышно все. И при этом тоже поле видно тихим и нетронутым. С полминуты я на это наваждение любовался, а затем не выдержал. Моргнул — и пропало все. А Кара, к слову, ничегошеньки в тот раз не увидела. Впрочем, я и убеждать ее особо не пытался. А мало ли чего мне тогда почудилось. Ушло и ладно. Только ушло, как выяснилось, не так уж далеко. А сейчас... Вот опять пришло. Грибок еще, и двойная шутка вышла из полосы тумана.